Лука вводит Анну. «Ну, вот и доползли, эх ты! И разве можно в таком слабом составе одной ходить? Где твое место?» Анну указывает. «Спасибо, дедушка». Квашня. «Вот она, замужняя, глядите!» Лука бабочка совсем слабого состава. Идет по сеням, цепляется за стенки и стонет. «По что вы ее одну пущаете?» Квашня. не доглядели, простите, батюшка, а горничная ейная, видно, гулять ушла. Лука, ты вот смеешься? А разве можно человека эдак бросать? Он каков не есть, а всегда своей цены стоит. Медведев Надзор нужен, вдруг умрет. Конитель будет из этого, следить надо. Лука, верно, господин Ундер. Медведев, да, хоть я. Еще не совсем ундер. Лука. Ну, а видимость самая геройская. В синях шум и топот доносятся глухие крики. Медведев. Не как скандал? Бубнов. Похоже. Квашня. Пойти поглядеть. Медведев. И мне надо идти. Эх, служба. И зачем разнимают людей, когда они дерутся? Они и сами перестали бы. Ведь устаешь драться. Давать бы им бить друг друга свободно, сколько каждому влезет. Стали бы меньше драться, потому побои-то помнили бы дольше. Бубнов, слезая снар, — Ты начальству поговори насчет этого. Костылев, распахивая дверь, кричит, — Абрам, иди! Василиса Наташку убивает, иди! Квашня медведев Бубнов бросаются в сени, Лука, качая головой, смотрит вслед им. «Анна. О, Господи, Наташенька бедная!» «Лука. Кто дерется там?» «Анна. Хозяйки, сестры». «Лука, подходя к Анне. Чего делят?» «Анна. Так они. Сытые обе. Здоровые». «Лука. Тебя как звать-то?» «Анна. Анны. Гляжу я на тебя, на отца ты похож на моего, на батюшку, такой же ласковый, мягкий. Лука, мяли много от того и мягок, смеется дребезжащим смехом. Занавес.